Испытание и озарение. Чем больше Михаил сталкивался с леди Этель Лесснер, тем больше убеждался, что она имеет какие-то виды на него. Не исключаю, что эта женщина прибыла с определенной целью — ловить подходящих кандидатов. В прошлый раз почему-то не сложилось у нее, решила попробовать еще разок. Но это же так примитивно и неприлично для аристократки. Не пойму. Что, в Англии женихов мало? Женщина видная, красивая. Неужели у неё дома не нашлось претендентов на руку и сердце? Аристократка как-никак. Или эта игра в гляделки и перепалку слов её забавляет? Меня нет. Лёгкий флирт. Тренировка для стимула. Тогда почему мне это так мешает в работе? С раздражением думал сыщик. Поскольку его стало выводить из терпения присутствие этой женщины, Он активно подумывал, как ему избавиться от навязчивого поведения особы, которая доставляет одни неудобства. Её заманчивые, лукавые, игривые, похотливые, кокетливые взгляды, разговоры ни о чём далёкие от дела, намёки недвусмысленные, всё это безумно раздражало, выводило из состояния равновесия, очень мешало сыщику сосредоточиться и работать.